Тонкий женский виск больно ударил по барабанным перепонкам. Яркий свет резанул по глазам, я дернулась и зажмурилась. Шум стал еще сильнее, я услышала взволнованные крики и топот множества ног. Неожиданно в горле появился удушающий комок. Судорога подбросила тело вверх, кто-то подхватил меня. Из горла фонтаном брызнула вода, и я снова отключилась. Не знаю, сколько прошло времени. Я то приходила в себя, то снова теряла сознание. Наконец открыла глаза, поняла, что лежу на кровати, и слабо шевельнулась. Она очнулась! Надо мной немедленно возникло несколько голов. Увидела я только лишь размытые темные силуэты, но собралась силами и вскоре разглядела знакомые лица. Антуан с лицом белее простыни, Виталий и та самая молоденькая медсестра, что занималась синяком моего друга. Они так встревоженно меня разглядывали, что мне не пришло в голову ничего умнее, как с трудом брякнуть. Ну и рожи у вас, ребята». После этого лица у них вытянулись и немного расслабились. Антуан обрадованно переглянулся с Виталиком, а медсестра сказала что-то, обращаясь, по-моему, к Антуану. Он энергично закивал головой и ответил ей. Девушка тоже заулыбалась. Потом, деловито отодвинув мужчин, принялась измерять мне пульс, разглядывать зрачки и заниматься прочими медицинскими глупостями. Я терпеливо переносила все процедуры, с умилением вглядываясь в ее хорошенькое, молоденькое личико. Сейчас я любила ее. Любила просто за то, что она сидит около меня, забавно хмурит лоб и ободряюще гладит по плечу. Антуана я сейчас просто обожала. Красивее и умнее мужчины я в своей жизни не встречала. Я любила всех, даже Виталия. Хотя, вероятнее всего, сейчас у меня нашла Осьбе, за что предъявить ему претензии. Наконец медсестра встала, улыбнулась мне и, обращаясь снова к Антуану, принялась что-то ему втолковывать. Я не прислушивалась, а Антуан, внимательно глядя на девушку, послушно тряс головой. Пока они прощались, я поглядела по сторонам, опознала свой собственный номер и свою кровать. В конце кровати я обнаружила печального до невозможности Виталия, нервно кусающего губу. Подошел Антуан, осторожно присел рядом с Виталием и спросил, «Алья, как дела?» Без вранья и кокетства ответ, безусловно, звучал бы, как сажа бела. Но, решив еще разочек отступить от своих основных жизненных принципов, я ответила «Прекрасно». Голосочек был, правда, так себе, но прокашливаться сил пока не было. Мои сиделки немного приободрились таким честным ответом, но оба они заметно маялись и мялись, словно невеста на выданье, косились друг на друга, как бы намекая, что один из них лишний. Так прошло какое-то время, сколько точно не могу сказать. Я лежала молча, говорить было трудно, горло словно прочистили ёршиком для мытья бутылок, поэтому я только хлопала глазами, переводя взгляд с одного на другого. — Что случилось, Алевтина? — спросил Виталий хриплым голосом и кашлянул. Я едва качнула головой и дернула плечами, что должно было означать полную потерю памяти. На самом же деле я почему-то вдруг попыталась судорожно припомнить, Виталий ли стоял на берегу, когда я плыла обратно. Я была очень далеко, и видно было плохо. Но это ерунда, он не мог успеть это проделать. Эти голубые глаза меня передернуло. «Что?» Испугался Антуан, и меня внезапно принялся колотить нервный озноб. Я заплакала. а «Алевтина!» Они оба вскочили и бросились ко мне в спешке, столкнувшись возле кровати. Виталий схватил меня за руку, и тут меня словно ударило током. Я завизжала не своим голосом, резко села, поджав под себя ноги, и, схватив лежащую рядом подушку, запустила ему в лицо. «Убирайся вон отсюда!» Больше произнести вслух мне ничего не удалось, потому как я сорвала голос и теперь молча бесновалась на постели, хрипя, с ненавистью выплескивая в лицо Виталию беззвучное проклятие. Антуан замер возле меня с открытым ртом, а Виталий, застыв, словно соляной столб, держал в руках пойманную подушку и только моргал. «Боже мой! Виталий! Простить! Простить!» «Но сейчас вам лучше уходить, ради Бога, прошу вас!» Антуан, расставив руки в стороны, двинулся на Виталия и почти насильно выпихнул его за дверь. Тот ошарашенно повиновался. Видимо, я здорово его удивила, так как вышел он вместе с моей подушкой. Через мгновение Антуан опомнился, открыл дверь и забрал ее у все еще стоявшего за дверью Виталия. Мне же к тому времени несколько полегчало». «Давно бы надо было отвести душу. Если не считать сильно осадневшего горла, чувствовала я себя уже вполне нормально». «Только спокойно, спокойно», — попросил Антуан, приближаясь ко мне со стаканом воды в руке. Я осторожно кашлянула. «Э -э, «Прошу прощения, Антон, все уже в порядке». Продолжать волноваться, глядя в такие мученические несчастные глаза, — Могла бы только последняя свинья, но Антуан мне не поверил. «Нет, нет, пейте, пожалуйста, воды!» Чтобы его не расстраивать, я взяла стакан, поискала, куда бы его пристроить, поставила рядом на тумбочку. «Милый Антон, чего-чего? А вот воды сегодня я нахлебалась предостаточно!» Он кивнул, вздыхая. Чего-то он мялся и никак не мог начать говорить, хотя его явно распирало. «Говорите, пожалуйста, я вас слушаю!» Я ободряюще улыбалась, но в животе похолодело. Мало ли какие у него новости. Плохих услышать очень не хотелось. Рейс отменили, билеты украли, аэропорт сгорел. Словно прыгая в холодную воду, Антуан решительно посмотрел на меня и объявил. «Алья, ты, били, как маленький ребенок!» У меня отвисла челюсть, Антуан продолжил. «Соплыть так далеко от берег! Вы могли совсем-совсем тонуть!» Он воздел к потолку руки и закатил глаза, видимо, явив взору соответствующее видение. Я же тем временем пыталась подобрать слова, чтобы сказать хоть что-нибудь по теме, но слов, как на зло не находилось. Такой трактовки событий я никак не ожидала. Подумав, решила начать с другого конца. А что случилось, Антон? Он перестал махать руками и удивленно вытаращился на меня. Как что? Алья, милая, витануть. Боже мой, да если бы не месье Виталий, он спас вам жизнь. Кто же так тонуть, молчать? Он смотреть на море. И тут бросится в воду, Алья, и тащил вас за волос. Меня спас Виталий. Теперь настала моя очередь вытаращить глаза. Вы в этом уверены? Антуан раздраженно приподнял брови и развел руками, показывая, что вопрос просто идиотский. Мне все же пришлось отхлебнуть из стакана. «Послушайте теперь меня, Антон. Только сядьте, прошу вас, перестаньте бегать. Так вот...» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Я не тонула. Меня пытался утопить мужчина, одетый в черный гидрокостюм. Это первое?» «Второе. Три или четыре раза, точно я не могу сказать, он выталкивал меня наверх и опять затаскивал под воду». Сначала он проплыл подо мной, но я его не разглядела, да особо и не старалась. И только когда я направилась к берегу, он напал на меня. Я привела дыхание, Антуан глядел на меня с напряжением. Я вдруг увидела, что по вискам у него строится пот. Я не сумасшедшая, попробовала сказать как можно более убедительно. Там был аквалангист. Антуан машинально смахнул рукавом пот, взял мой стакан и выпил из него всю воду. Я его понимала. Теперь у него были явные затруднения со словами «вообще». Так мы и сидели с ним молча некоторое время. Потом мне в голову пришла прелюбопытная мысль. «Послушайте, ведь я была от берега достаточно далеко, верно?» «Верно», — подтвердил Антуан несчастным голосом. «Если бы он собирался меня утопить, он мог бы проделать это за пару минут, больше и не надо. Достаточно было просто держать меня под водой. А он... Он точно выпихивал меня наверх, я это помню». «Виталий бы просто не успел доплыть слишком далеко. Алья!» «Я вскочить, как закричал мсье Виталий. Антуан выглядел так, словно один был во всем виноват. И никто, кроме вас, я не увидел. Виталий, плыть к вам очень быстро. Очень быстро. Потом на пляже у него судорога обе ноги. Как бы то ни было, этот маньяк в маске убивать меня не собирался». Если он просто хотел меня попугать, должна признать, это вышло у него блестяще. Я замолчала и принялась барабанить пальцами по одеялу. Взгляд упал на часы, я вскрикнула. «Антон, вам совершенно не помешало бы сходить пообедать. Вы посмотрите, сколько времени. Вы же голодны. Не дело тут около меня сидеть. Я не умираю. Идите немедленно». «О, нет», — решительно заявил Антуан, — «никуда уходить я не буду, а кушать буду в номер». «Вообще-то, можно и так», — согласилась я. Антуан сделал заказ по телефону. Я обедать отказалась, чем француза здорово расстроила. «Вам надо кушать», — принялся он убеждать меня. «Будет сразу лучше». «Да я в порядке, полежу еще часок и встану. Я же на курорте, чего мне лежать?» «Так нельзя», — заволновался Антуан моему легкомыслию. «Вам надо отдыхать, высыпаться и гораздо лучше остаться в номер», Не надо кур дразнить. Почему это, растерялась я, и каких кур? Э, э, коров, поправился Антуан. Коров? Совсем обалдела я, чувствуя, что теряю нить разговора. Может, рыб? Ну, этих! М -м -м! Он защелкал пальцами и даже притопнул ногой с досады. Гусей! Неожиданно выкрикнула я и обрадовалась. «Ну да, я так и сказать с самого начала», — с достоинством выговорил Антуан, давая понять, что игра в загадке окончена. Ну «И скоро ехать. Пусть все думают, что вам плохо». В его рассуждениях был смысл. Я послушно покивала и, свернувшись калачиком, закрыла глаза. Вероятно, я уснула, потому что, когда открыла глаза снова, Антуан отодвигал от себя кофейную чашку. Когда принесли обед, я не слышала. «Ну...» «Как дела?» Увидев, что я проснулась, Антуан улыбнулся. «Хорошо». Я села на кровати и потянулась. «Сколько времени сейчас?» «Скоро семь». Никто не приходил, поинтересовалась я. Он отрицательно качнул головой. «Хотеть кушать?» «Нет, спасибо». Я потянулась и взяла с тумбочки книгу. «Лучше я почитаю». Уткнувшись в книгу, я, как всегда, отключилась от внешнего мира. Подняв через какое-то время голову, я увидела, что Антуан спит, сидя на диване, и неизвестно, каким образом удерживает равновесие. Тяжелый денек трудно дался и Антуану. После всех переживаний его разморило. Я тихонько выбралась из кровати, прихватив с собой одну из подушек. Положив ее в угол дивана, осторожно потянула за плечо спящего француза, Он вроде встрепенулся, на мгновение открыл глаза, но, забормотав что-то, с готовностью лег на подушку. Я аккуратно приподняла его ноги на диван и накрыла пледом. Антуан повздыхал и затих. Поразмышляв, чем бы теперь мне заняться, я решила, что самое время уложить чемодан. Но сборы не отняли много времени, через 15 минут было собрано все, кроме зубной щетки. Побродив толку по номеру, я поняла, что хочу есть — Это открытие меня несколько огорчило. Выходить я опасалась, а заказать в номер значило разбудить уставшего француза. Поспорив сама с собой, я в конце концов решила спуститься в бар. Там никто меня не укусит, я надеюсь. Не откладывая дело в долгий ящик, я осторожно выглянула в коридор. Маньяков-аквалангистов не наблюдалось. Осмелев, я пошла вниз по лестнице. Народу в баре оказалось немного. Барменша приветливо мне улыбнулась, но выброс снова здесь был невелик. Расхрабрившись, я направилась к дверям, стараясь придать лицу безмятежное выражение. Мне это, видимо, удалось, потому что встретившийся на выходе мужчина заулыбался, широким жестом предлагая мне пройти первой Я же шарахнулась от него в сторону, споткнулась о порог и, едва не пропахав носом, с трудом удержалась на ногах. Любезно оскалившись на мужчину, который немедленно бросился мне на помощь, я покачала головой. Подобная нервозность совершенно напрасна. Это заметно даже невооруженным глазом. Пожалуй, необходимо взять себя в руки. Нервы, как я подозреваю, мне еще пригодятся. Вечерок сегодня выдался прохладный, тянул свежий ветер. Пользуясь погодой, по дорожкам в большом количестве неторопливо прогуливались солидные парочки Молодежь концентрировалась возле баров и бассейнов — Такое множество народа подействовало на меня благотворно. Не торопясь, я пересекла скверик и оказалась в ресторане. Столик все-таки выбрала подальше от входа в углу. Делая заказ, я не забыла о том, что это, по сути, одинокий прощальный вечер. Потягивая аперитив, подумала, что это достаточно символично. Как ни крути, а я и на самом деле всегда одна. Не только сейчас, но и в жизни. Но неожиданно Мое лирическое одиночество было прервано появлением мордастого, разовощекового немца. Он принялся мне что-то горячо объяснять, периодически икая и торопливо прикрывая рот ладонью. Я сообразила, что парень изрядно под шофе. Мои попытки выяснить суть его нужды успехом не увенчались. Ни по-английски, ни по-русски он не понимал ни слова. Так же, как я, ни бельмеса не понимала по-немецки — Спасла меня официантка, вежливо и непреклонно отогнавшая его от моего столика. Да, пожалуй, безопаснее всего было бы сидеть в номере и коровки дразнить. Я допила вино и поднялась. В голове слегка зашумело. На улице я почувствовала себя гораздо лучше. Направляясь к отелю, подошла к скверику, но вдруг заметила. Там того самого розового немца с двумя приятелями. Они пели. Оставаясь в тени кустов, я раздумывала как бы обойти неповторимое трио. Развернувшись, пошла по дорожке, рассчитывая пройти по Кипарисовой аллее. На аллее никого не было. Под ногами хрустел светлый гравий. В гулкой в вечерней тишине застрекотали вдруг цикады. Из зарванных туч выглянула огромная луна. Она висела так низко, что казалось, ее можно было достать рукой. Я остановилась и взглянула на быстро бегущее темное облака. Мы были схожи. И я, и они торопились и не знали, что нас ждет дальше. Да, настроение у меня явно лирико-романтическое. Может, стишок какой сочинить? Я устроилась на широкой дубовой скамейке, огляделась по сторонам и поежилась. Пожалуй, лучше всего отправиться в номер, хотя уходить, конечно, не хочется. Все вокруг дышало таким покоем и умиротворением, что казалось, будто на свете нет ни городов, ни машин, ни метро, ни людей. Есть эта аллея, есть я, море, небо. Но вот облака снова заклубились, словно крутые завитки. Барашка! Порыв ветра рванул кусты, и цикады смолкли, словно по велению невидимого дирижера. Черные тени деревьев быстро растворялись в накатывающей тьме. Вдруг я услышала, как захрустел гравий под торопливыми шагами — Кто-то быстро шел в мою сторону, я встрепенулась, судорожно раздумывая, что делать. Словно нарочно, в ту же секунду, луну полностью заволокло тучами, стало совершенно темно. Я поднялась на ноги, но не успела сделать и пару шагов, как услышала «Подожди!». Голос подстегнул, словно кнут. Я рванула бегом, однако Виталий настиг меня в два прыжка и схватил за руку. Я вскрикнула и дернулась, пытаясь освободить руку из под ног брызнул гравий я оступилась заваливаясь на виталия он удержался на ногах не только не выпустив мою руку но и умудрившись схватить за вторую обхватив сзади виталий завязал меня на подобие морского узла не затейливая просто причем проделал он все это одной правой рукой другой же зажал мне рот потому как я не дожидаясь развязки событий принялась орать во весь голос В другое время я наверняка восхитилась бы подобным мастерством, но сейчас у меня не было времени отвлекаться. Без промедления я вцепилась в его ладонь зубами, одновременно пытаясь легнуть каблуком в ногу. Почувствовав во рту вкус крови, я замерла на мгновение и услышала, как прерывистым от боли голосом он выкрикнул «Тише, прошу тебя, выслушай меня, Алевтина!». Я расслабилась. Почувствовав это, Виталий ослабил хватку и убрал руку от моего лица. В следующее мгновение я рванулась изо всех сил, но обмануть его не смогла. Он успел снова перехватить меня и крутанул под себя, сложив пополам. «Прошу тебя, Аля, прошу тебя!» В голосе его появилось отчаяние. Сил на еще один рывок у меня уже не было. Так мы и замерли, оба тяжело дыша. «Какого черта?» — хрипло выдавила я, едва удерживаясь на трясущихся ногах. «Два раза за один день — это уже слишком». «Действительно, какого черта понадобилось мне ночью на этой аллее? С меня вполне хватило сегодняшнего купания. Ну и зубки у тебя, милая!» Виталий тяжело дышал сзади, потом немного ослабил захват, выпрямился, подняв и меня, ткнулся лбом мне в затылок и глухо добавил «Глупая баба!» Тут мне пришло в голову, что он вроде не собирался меня убивать. «Что-то больно необычно он к этому готовится!» «Минимум два раза уже задушил, если б за дело взялся. Или он непременно хочет при этом смотреть мне в глаза?» Мысли клубком завертелись в голове. Я решила, что в любом случае необходимо освободиться. «Алевтина, я должен тебе кое-что объяснить», — снова начал Виталий. И тут я вдруг почувствовала сильный толчок. Виталий как-то странно дрогнул, дернулся, издав сдавленный звук, и стал наваливаться на меня всей тяжестью. Не удержавшись на ногах, я упала вперед, на четвереньки. В это же самое время он рухнул на меня, нелепо раскинув руки, словно пытался поймать. Я сжалась в комок, инстинктивно прикрыв голову рукой. Непонятное поведение Виталия испугало меня еще больше. Решив вырваться во что бы то ни стало, забилась под тяжестью чужого тела, и мне удалось в конце концов сбросить его. Отодвинувшись, разодрав в кровь ноги агравий, я... С испугом уставилась на Виталия, не понимая, почему он не шевелится и не пытается подняться. Через несколько мгновений я в ужасе зажала рот обеими руками. В спине у лежавшего навзничь Виталия торчал вогнанный по самую рукоятку массивный охотничий нож. Не помню, как я добралась до отеля. Подсознательно следя лишь за тем, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза, пролетела по гостиничному коридору и, толкнув дверь, обеими руками ввалилась в комнату. Захлопнув за собой дверь, я привалилась к ней спиной, трясясь от пережитого ужаса. Ноги меня уже не держали, я сползла на пол, обхватила голову руками и заплакала. Страшно сердитый Антуан, увидев это в изумлении, открыл рот, произнеся «Нечто нечленораздельное», Всплеснул руками и бросился ко мне. Схватив меня за руки, увидел на них кровавые следы. Ладони были расцарапаны, но кровь была не моя. Разглядывая царапины, Антуан едва не завыл, он торопливо ощупывал, все ли у меня на месте, не понимая, откуда взялось столько крови и почему я в белой пыли с головы до ног. Прошло немало времени, прежде чем я смогла выговорить первое слово, и еще больше, прежде чем Антуан понял хоть что-нибудь. «Нет, нет, настойчиво тыча в меня стаканом с водой, причитал мой несчастный друг. Нет, нет, это невозможно, невозможно. Я отказываться понимать. Не понимать, что происходит, совершенно не понимать. Вас нет, я не знать, что мне делать. А вот ви, боже мой, надо заявить в полис. Вас могли убить, это не шутить». «Да нет же, Антон, нет!» «Размазывая по лицу грязь и слезы, перебила я его. Вы не понимаете!» «Никто меня не убивал и не собирался!» «Меня просто загоняют, как зайца!» Но Антуан не понимал ровным счетом ничего из того, что я пыталась ему объяснить. «Да и как?» «В общем-то, он мог понять что-то, если я и сама ничего не понимала. Кто у меня за спиной? Мой ангел-хранитель или наоборот?» «Кто Виталий, друг или враг? Меня сейчас кто-то спас или кто появился тогда за спиной Саши? Он же?» э, «Черт!» Я вскочила и забегала по номеру. Антуан сел на диван и из-под лобья молча следил за мной, скрестив на груди руки. Было ясно, что он здорово напуган. Утром он не поверил моим рассказам об аквалангисте, приняв их за истерику перепуганной бабы. Однако сейчас он переменил свое мнение. Сейчас он поверит чему угодно. Мои расцарапанные конечности говорили сами за себя. Но как он поведет себя дальше, это важно. Не хватает только, чтобы в последнюю минуту он мне все испортил. Кто бы там ни пытался вручить мне пригласительный билет в психушку, я все же собираюсь сделать ему сюрприз. Я улечу сегодня отсюда, даже если они заминируют аэропорт. Греция для меня слишком беспокойное место, к тому же другого шанса у меня уже нет. Я остановилась наконец и спокойно спросила, сколько у нас еще времени, Антон? Француз перевел взгляд со стены на меня и также спокойно ответил, только успеть помыться и проверить багаж? Не буду объяснять, что такой ответ мне очень понравился. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не полезть снова к Антуану с поцелуями ведь девочка, друг, не слишком эмоционально. Вскоре мы торопливо грузили вещи в такси. Сонный таксист вяло пытался нам помочь, но Антуан кипел такой энергией, что тот отказался от своей затеи. «Ну, Алья, все в порядок?» Антуан говорил шепотом, что, собственно, было совершенно необязательно. Мы стояли около заведенной машины. «Садиться!» Не дожидаясь повторных приглашений, я юркнула на заднее сиденье, Огляделась по сторонам, все было тихо, если не считать сумасшедшего стрек цикат. Отель спал, спало море, спала Греция. У меня было такое чувство, словно не спим только мы с Антуаном. Таксист. И тот был сонным. Но вот Антуан захлопнул за собой дверцу и объявил «Аэропорт, пожалуйста». Шофер встрепенулся, приоткрыл один глаз, и мы покатили. Я оглянулась назад, с тревогой всматриваясь в расцвеченный предрассветный синевой отель. «Никого?» «Спокойно?» «Все вроде спокойно, но так ли это?»